Глава 8. Пиар при внедрении изменений. Внедрение изменений практически всегда несет с собой определенные опасения, негатив, страхи. Я сталкивалась с тем, что даже в связи с повышением зарплаты в одной компании сотрудники ждали какого-то подвоха. В другой организации при попытке ввести бесплатную ежегодную диспансеризацию возникла паника. Нас хотят оценить по состоянию здоровья и, наверное, уволить. В данном случае мы говорим о самом по себе позитивном изменении, и даже оно сопряжено со страхами. Любое изменение может вызывать определенную турбулентность в коллективе, особенно если оно несет негатив. Мы с вами рассмотрим несколько конкретных методов и приемов, которые позволяют просто, системно, эффективно управлять подобной ситуацией. Шаг первый. Подготовительный. Смотри, кому выгодно и невыгодно данное изменение. Проиллюстрирую данный момент на конкретном эпизоде. В компании принято решение изменить для отдела продаж систему материальной мотивации. А именно, уменьшается окладная часть и заметно увеличивается бонусная. Таким образом, кто продает много, сможет увеличить свой уровень дохода. Кто продает средне, останется при своем. Пострадают только те, кто продает, не выполняя план. В данном случае мы анализируем. Значимы ли для нас те сотрудники, которые не выполняют план? Наверное, нет. Поэтому мы будем в первую очередь ориентироваться на работу с теми, кто план перевыполняет и выполняет. А вот изменение окладной части в сторону уменьшения, а переменной части в сторону увеличения для служб поддержки может быть губительно, поскольку практически нет компаний, где поддерживающие службы имели бы возможность зарабатывать большую переменную часть заработной платы. Итак, мы определили, кому это изменение выгодно. Их мы и сделаем агентами изменений. Возможно, это будет индивидуальная беседа с такими сотрудниками. Мы расскажем об изменениях, отметим, что доверяем им морально подготовить коллектив. Если это люди высокого уровня, и наше доверие к ним очень велико. В ином случае мы запланируем сделать из них подсадок. Это цирковой термин означающий вызов из зала кого-то из зрителей, кто подтвердит, что эти гири из чугуна очень тяжелые, хотя в действительности они сделаны из папье-маше. Когда я, собрав весь коллектив, буду внедрять изменения, говорить речь, я обращусь к тем людям, которым это изменение выгодно, и спрошу, тебе было бы интересно, чтобы твой доход увеличился? Посмотри на новую раскладку цифр, посчитай, насколько твой доход вырастет. Тем самым я создаю эффект, что это не просто волюнтаристское решение начальства, а оно поддерживается кем-то из коллег. Шаг второй: работа с негативщиками Когда мы выявили тех, кому данное изменение невыгодно по разным причинам, но эти люди нам дороги либо имеют большое влияние на коллектив, то надо будет поработать с ними заранее, чтобы избежать негативного выступления при всех. Я еще вернусь к этой теме, рассказывая про технологию 5В внедрения изменений. Еще один прием, который мы можем использовать, заранее созданный и отправленный сотрудникам запрограммированный опросник. Суть в том, что мы в этом опроснике помещаем такие вопросы, касающиеся грядущих изменений, которые в 90% случаев вызовут положительные ответы. Далее я приведу пример подобного опросника применительно к внедрению идеи о необходимости проведения системы аттестации. Когда я была HR-директором внутри компании, на основе анализа использования пакета DMS было выявлено, что один из небольших компонентов этого пакета практически не используется. При этом он был не особенно дорогой. Поскольку он не использовался, его надо было упразднить. Однако мы знаем, что когда у людей что-то отбирают, даже что-то не особо нужное, это вызывает негатив. В то же время у меня была статистика, какие компоненты ДМС часто используются сотрудниками и их детьми, а какие крайне редко. Самым популярным компонентом была стоматология. А то, что мы планировали устранить, использовалось наименее часто. Я составила и отправила опросник, в котором попросила указать самую значимую услугу из пакета ДМС, самую частотно используемую и ту услугу, которой пользовались меньше всего. Естественно, зная статистику, я понимала, как люди ответят. Спустя некоторое время я рассылаю сообщения. В связи с результатами анализа использования ДМС по итогам прошлого года советом директоров было принято решение оптимизировать расходы. Но мы решили учесть ваше мнение. Безусловно, самым дорогим компонентом ДМС является стоматология. Однако по результатам опроса, который вы недавно заполняли, мы увидели, что стоматология – наиболее ценная и часто используемая услуга для вас и ваших детей. Поэтому руководство компании решило пойти на то, чтобы не экономить на вас, а устранить из пакета услугу, которая, судя по вашим ответам, очень мало используется и менее ценно. Таким образом, вы сможете сохранить для себя более ценную часть пакета ДМС. Результатом было отсутствие каких-либо негативных реакций, так как была проведена подготовительная работа. Еще рядом секретов я поделюсь с вами чуть позже. На этапе до внедрения изменений при подготовке нам обязательно нужно учитывать специфику групповой динамики. Помимо того, кому выгодны и невыгодны изменения, мы должны учесть, кто является лидером мнений, а кто не пользуется особым авторитетом в коллективе. Соответственно, с теми лидерами мнений, которых мы предварительно выявили в результате социометрического исследования, нам необходимо будет поработать. Если для них самих это изменение не является однозначно позитивным, стоит дать им какое-то положительное подкрепление, например, дополнительное примирование за помощь во внедрении изменений. Либо если у человека есть тяга к лидерству, стоит дать ему какой-то проект, дать возможность проявить себя определенным образом. При работе с теми, кому изменение выгодно, подсадками, лидерами мнений, Нужно обязательно учитывать временной интервал. С одной стороны, эта работа должна быть проведена до информации, которая будет донесена до всех сотрудников. С другой стороны, это не должно делаться сильно заранее, так как есть большой риск утечки информации. В данном случае эта предварительная работа и встреча проводятся в тот же день за 1-3 часа до общего анонса. Еще одна важная фишка. Мы должны продумать разговор на языке выгод для общего анонса. Нам нужно для большинства коллектива, особенно для тех, кто входит в золотой фонд или ценен для компании по каким-то другим причинам, продумать, какие именно выгоды они получат в результате планируемого изменения. В данном случае мы можем говорить как о принципе естественных выгод, о котором рассказывается в данной аудиокниге, так и о каких-то дополнительных плюсах. Нам необходимо будет в течение какого-то периода поработать очень насыщенно, напряженно, без выходных, с учетом внедрения новой технологии или вывода нового продукта. При этом будет возможность взять отгулы, когда цейтнот закончится. Другой вариант — когда мы говорим на языке естественных выгод. Сейчас мы внедряем новую ERP-систему — или CRM-систему, и в течение месяца нужно будет много поработать, в ряде случаев сверхурочно, может быть, даже выходные. Зато потом, даем конкретные цифры, вы сможете ежедневно экономить около получаса времени за счет новой технологии, которая поможет избежать таких-то временных затрат. Это разговор на языке естественных выгод, при этом желательно дать конкретные цифры экономии времени. И тут мы можем идти по обратной технологии – разбивка цены на срок использования, которая применяется в продажах. Заменяется эта технология на диаметрально противоположную. Если вы экономите в день полчаса, за неделю вы экономите 2,5 часа. Давайте умножим на 4. Это 10 рабочих часов в месяц. По сути, это дополнительный рабочий день, который вы можете посвятить либо улучшению своей результативности, либо каким-то более интересным для вас проектом, или просто можете перестать задерживаться на работе. Это тоже одна из наших целей и задач. Все это мы продумали, а дальше нужно помнить, готовя анонс изменений о том, как соотносится восприятие устной и письменной речи у большинства людей. Письменная речь, то есть письмо либо размещение информации на корпоративном портале, воспринимается точно, но в ней мало вдохновения, обоснования и мотивации. Устная речь воспринимается иначе. Можно людей зажечь, можно вдохновить, но при этом есть высокий риск, что кто-то, а может быть и многие, запомнит не все, так как есть целый ряд эффектов обмана восприятия устной речи например, первое и последнее, запоминается лучше, середина часто выпадает, мы слышим то, что хотим слышать. И это не говоря уже о том, что кто-то может совершенно осознанно впоследствии манипулировать, а я это понял вот так, а я этого не услышал. Отсюда простейшая формула. Сначала мы собираем персонал в одном помещении, если это возможно, либо на конференцию по телефону или скайпу если сотрудники территориально удалены друг от друга. А затем даем им мотивацию, вдохновение, обоснование, говорим на языке выгод, привлекаем лидеров мнений, которые будут за изменения. Но сразу после этого, желательно в течение 2-3 часов, не более, рассылаем информационное письмо, в котором резюмируем, что мы с вами в ходе собрания или конференции узнали о грядущем изменении. Оно несет нам какие то выгоды, естественные или дополнительные, а далее идет регламент этого изменения. Затем мы обязательно говорим. В случае, если у вас возникают какие-то вопросы, неуверенность, сомнения, обязательно контактируйте со своим непосредственным руководителем или со службой персонала. Желательно сделать это при непосредственной встрече или по телефону либо скайпу и обсудить все, что вызвало вопросы и сомнения. Всегда нужно поощрять людей к такому открытому контакту, потому что в противном случае в коллективе будет муссироваться нежелательная информация, слухи. Как говорят, слухи всегда бывают хуже, чем самая негативная действительность. Поэтому обязательно должна быть проработка. А через определенные промежутки времени, в зависимости от сложности изменения и потенциально прогнозируемого возможного негатива или смятения, мы будем делать еще несколько контактных точек, в которых будем обязательно выяснять, как люди восприняли внедренные изменения. Технология 5В «Внедрение изменений». Давайте рассмотрим технологию 5В «Внедрение изменений». Она позволяет значительно снизить сопротивление изменениям, а также создать позитивный настрой по отношению к ним. Этап 1. Возникновение идеи. Мы с вами, когда задумывали изменения, наверняка не просто так их задумали. Была причина, которая навела на мысль о том, что надо что-то менять. А вот наши сотрудники могут понятия не иметь о том, зачем вообще мы занялись этим вопросом. Кроме того, мы-то имели возможность убедиться в необходимости что-то менять, а у наших людей такой возможности нет. Поэтому необходимо в самом начале внедрения изменений рассказать сотрудникам о том, что именно привело нас к мысли о том, что надо что-то менять. Этап второй. Временная шкала. Как правило, люди гораздо спокойнее относятся к продуманным и подготовленным изменениям, нежели к спонтанным. Поэтому стоит провести людей по той временной шкале, через которую прошли вы сами. Показать этапы продумывания и подготовки изменений, сколько времени длилась подготовка того или иного этапа. Пока вы будете вести людей по этой шкале, у них тоже будет время адаптироваться к идее, что называется ее переварить. Этап третий ⁇ выгода. Важно, чтобы люди поняли, какова именно их выгода от данных изменений. Подчеркиваю, не ваша, как руководителя, а именно их. Помните, При внедрении изменений нарушается одна из важнейших потребностей многих людей — потребность в стабильности, по маслоу, безопасность и защищенность. Поэтому необходимо показать, что именно остается стабильным, сделать акцент на тех важных для людей моментах, которые останутся неизменными. Также целесообразно показать сотрудникам те дополнительные выгоды, которые они получат при изменениях. Как это работает на практике, мы рассмотрим чуть позже на примерах. Этап четвертый — вовлечение. Вовлечение может быть осуществлено на двух этапах. Один из самых идеальных вариантов состоит в том, что вовлечение произошло еще до анонса изменений. Этап пятый — время на адаптацию. Давайте рассмотрим, как технология 5В может быть применена при внедрении изменений, связанных с развитием людей. Итак, первая ситуация. Мы впервые вводим систему аттестации и оценки компетенций в компании. Этап 1. Возникновение идей. Пример. В течение следующего года мы планируем достаточно активный рост и расширение нашей организации. Для этого нам необходимо будет провести серьезное обучение большинства из вас и сформировать кадровый резерв. Поэтому и возникла идея о проведении аттестации. Кроме того, месяц назад большинство из вас ответили на вопросы анонимного опросника, и в результате стало понятно, что более 80% наших сотрудников заинтересованы в дальнейшем профессиональном и карьерном развитии. Этап 2. Временная шкала. Пример. Подготовка к формированию системы аттестации начата нами еще полгода назад. За это время сделано следующее. Здесь вам нужно описать выполненные шаги. Этап третий. Выгода. Пример. Итоги аттестации никоим образом, кстати, это так и по закону, не повлияют на вашу работу в компании. Они не могут быть инструментом увольнения или понижений. Зато для каждого из вас аттестация даст следующие возможности. Получить обратную связь от своего руководителя в спокойной обстановке, а не на ходу. Узнать свои наиболее сильные и слабые стороны. Построить план индивидуального обучения и развития с учетом ваших способностей и потребностей. Оценить свои ближайшие и долгосрочные перспективы роста и развития. Дать обратную связь своему руководителю о том, что помогает и мешает вам в работе и в коллективе. Этап четвертый. Вовлечение. Уже было при проведении опроса, теперь у вас есть возможность выдвинуть трех наиболее опытных сотрудников, которым вы все доверяете. Они войдут в проектную группу, задача которой окончательная доработка проекта аттестации. Этап пятый. Время на адаптацию. Пример вам за месяц будет разослана информация о сроках и порядке проведения аттестации. Так что у каждого будет возможность настроиться и подготовиться. Разберем такой пример. У нас уже есть система аттестации и оценки, но мы решили ввести дополнительный инструмент — оценку по методу 360 градусов. Довольно часто такая система вызывает сопротивление, так как люди боятся или не хотят оценивать друг друга из-за боязни кого-то подставить, опасений сведения личных счетов и так далее. Этап 1. Возникновение идеи. Пример. Коллеги, вы помните, что не так давно у нас проходил тренинг по эффективным коммуникациям и командообразованию? Многие из вас сказали по итогам тренинга, что открыли для себя немало нового в том, как вас воспринимают коллеги. Также вы наверняка помните, что в упражнении «Что о тебе думают коллеги?» максимальное совпадение было 3 из 5, а у некоторых команд и того меньше. То есть оказалось, что многие из нас не вполне хорошо понимают, как видят нас коллеги, что они в нас ценят, а что наоборот им в нас не нравится. Именно поэтому у руководства возникла идея провести опрос 360 градусов. Здесь обязательно приведите описание технологии. Этап второй. Временная шкала. Пример. Идея возникла сразу после тренинга, но затем мы постарались просчитать все плюсы и минусы этого опроса именно для нашей компании. На двух совещаниях руководства эта идея всесторонне анализировалась. Кроме того, мы посоветовались с компанией X нашим партнером, где эта система уже некоторое время работает. И только после этого приняли решение о том, что нам стоит заняться этим проектом вплотную. Этап третий. Выгода. Пример. Система оценки по методу 360 градусов. Инструмент, который поможет каждому из вас лучше понять, как вас воспринимают окружающие. Все, что касается должностей, перемещений, окладов, остается стабильным. Результаты опроса на это никак не повлияют. Гарантируется анонимность, безопасность оценивающих. Отсутствие каких-либо административных решений, безопасность для тех, кто получил не самые лучшие оценки. Что даст вам оценка? Возможность лучше выстроить отношения в коллективе, зная, что люди в вас ценят, а что нет. Более успешно делать карьеру, используя свои плюсы и нейтрализуя минусы. Лучше реализовать себя в работе и стать более ценным сотрудником сейчас и в будущем. Этап четвертый — вовлечение. Оно уже было на тренинге, и на это вы ссылались в начале общения. Для вовлечения после обозначения выгоды вы можете сообщить следующее. Коллеги. Мы раздадим вам предварительный вариант опросника 360 градусов, и в течение недели будем ждать предложений. Возможно, вы захотите добавить или уточнить какие-либо вопросы, и мы постараемся учесть ваши комментарии. Этап пятый. Время на адаптацию. Пример. После того, как мы проанализируем ваши предложения, в течение двух недель будет составлен окончательный вариант опросника. Затем каждый из вас получит инструкцию по его заполнению. У вас будет неделя, чтобы с ней ознакомиться, и только после этого мы приступим к опросу. Другая ситуация. Мы хотим, чтобы люди научились новой технике работы и стали ее применять. Например, мы хотим, чтобы отдел персонала проводил отбор кандидатов новым способом. Этап первый. Возникновение идей. Пример. Большинство из вас последние полгода очень сильно перерабатывают, вынуждены оставаться после работы. Кстати, многие на это жалуются, а Маше и вовсе приходится часто пропускать занятия в институте, так как поток вакансий все время растет, набор персонала становится все более и более активным. Именно это навело нас на мысль, что нам стоит освоить и внедрить более быстрые и эффективные методы проведения интервью. Этап 2. Временная шкала. Пример. Поэтому два месяца назад мы стали рассматривать, какие эффективные методы проведения интервью есть на рынке, какие тренинги предлагаются. Мы провели тендер, в результате которого остановились на методике X, разработанной Y. Соответственно, принято решение заказать тренинг в этой компании. Этап третий. Выгода. Пример. Вакансии, по которым специализируется каждый из вас, останутся такими же, порядок взаимодействия с внутренним клиентом тоже. Зато после тренинга вы сможете научиться новым техникам, которые дадут вам следующие возможности. Более быстрая оценка и экономия времени. Большая точность, следовательно, меньше замен, потери времени и недовольство внутреннего клиента снизятся. Вам будет интереснее работать, так как вы будете делать привычную работу по-новому. Ваш профессионализм и ценность как специалистов существенно вырастут. Этап четвертый. Вовлечение. Было на этапе обсуждения перегрузок. Для вовлечения после обозначения выгоды вы можете сказать следующее. В ходе тренинга вы сами сможете выделить те компетенции, которые вам особенно важно или особенно трудно оценивать. Таким образом, вы получите именно те инструменты оценки, которые нужны именно вам. Этап пятый. Время на адаптацию. Пример. Тренинг будет через две недели, так что есть время подготовить свои вопросы. А после его проведения у вас будет еще неделя, чтобы составить новые оценочные таблицы, которые в дальнейшем вы и будете применять. Рассмотрим такой пример. Мы решили вводить в компании кроссфункциональные ротации и территориальное перемещение. Понимаем, что это может вызвать страхи и сопротивление. Этап 1. Возникновение идей. Пример. Многие из вас работают в компании давно и успешно. Последняя аттестация показала, что примерно треть сотрудников хотят чего-то нового, так как выполняют текущие обязанности уже несколько лет. Именно поэтому у нас родилась идея о кросс-функциональных и территориальных ротациях и росте с переездом в другой регион. Этап второй. Временная шкала. Пример. Идея эта возникла три месяца назад. Мы проконсультировались с представителями службы персонала двух компаний, в которых такая система работает, а также провели опрос среди вас. Вы помните, что отвечали на вопросы о том, какие ротации внутри своего города были бы вам интересны, а также о том, при каких условиях вам мог быть интересен переезд в другие регионы. Оказалось, что примерно 10% сотрудников готовы к переезду, а для 32% интересны были бы ротации в рамках своего города. Этап 3. Выгода. Пример. Те, кто заинтересованы в том, чтобы работать именно на той позиции, на которой находятся сейчас, естественно, там и останутся. Никаких принуждений быть не может. Те же, кто готовы перемещаться, получат следующие возможности. Карьерный рост, новая, более интересная работа, новые возможности роста профессионального и зарплатного, возможность познакомиться с новыми людьми и войти в новые коллективы, Возможность изменить место жительства на более комфортное. Этап четвертый. Вовлечение. Было на этапе аттестации и опроса. Опрос стоит повторить, так как отношение к нему после объявления будет более ответственным. Этап пятый. Время на адаптацию. Пример. Естественно, что решение о ротациях и перемещениях будет приниматься с участием сотрудника, Каждому будет дано достаточно времени, чтобы передать дела и войти в новую должность. Если же перемещение связано с переездом, то компания окажет такую-то помощь. Приводите описание действий. А также у вас будет специально выделенное время, не в счет отпуска, чтобы решить все организационные моменты. Мы с вами рассмотрели на практике, как работает технология 5В. Она действительно дает хорошие результаты, Так что стоит взять ее на вооружение.